глава 19. эльф она чувствовать себя отверженной было больно неприятно и крайне унизительно меня словно сначала оплевали затем растоптали а после еще и грязью вымазали но как бы мне не хотелось сползти по стенке и горько заплакать я не позволила себе такой слабости из всего можно извлечь пользу а когда эту самую пользу приподносят на блюдечке, отказываться точно не стоит, вот только в глазах все равно пощипывала от обиды. С трудом сохраняя невозмутимый вид, я за дворками добралась до общежития, проникла в свою комнату и принялась собираться. Слезы уже не капали, они текли непрерывным потоком, падая на руки, одежду и прочие поверхности. Однако я старательно их игнорировала, некогда раскисать тщательно упаковала конспекты, аккуратно сложила форму на столе, чтобы горничной не пришлось ее искать, убрала в сумку немногочисленные пожитки и замерла, уставившись на магическое зеркало, единственное, что осталось лежать на кровати. По-хорошему, его следовало отдать декану лично в руки, но у меня не хватало мужества вернуться в тот кабинет. Не потому, что я боялась очередной вспышки гнева, нет, а потому, что тело по-прежнему требовало продолжения, и это пугало меня до коликов. Я не понимала причин, по которым меня тянуло к некроманту, не понимала его реакции и, что греха таить, опасалась лишиться шанса на новое, светлое будущее. Мало ли, вдруг он только и ждет, чтобы я передумала, ходит кругами вокруг стола и косится на дверь, не решаясь сделать первый шаг. «Да нет». «Бред какой-то. Если бы декан действительно не хотел меня отсылать, он бы не стал договариваться о переводе. Хотя, с другой стороны, ему ничего не мешало воспользоваться ситуацией, поддаться инстинктам, переспать со мной и отправить куда подальше. А некромант предпочел поступить иначе, словно я значила для него нечто большее или была попросту недостойна его внимания. Последнее верилось больше». Ведь декан с самого начала дал понять, на кафедре практической некромантии мне не место. Он всеми силами пытался не допустить моего поступления, и я была абсолютно уверена, перевод являлся делом именно его рук. Вряд ли, конечно, он использовал свои связи или деньги в столице, чтобы уговорить какого-нибудь влиятельного аристократа взять меня под опеку. Скорее, декан, как далеко не последний преподаватель, лучшей магической академии на территории человеческих поселений, банально попросил знакомого из высшей школы магических искусств обеспечить мою карьеру. И это было еще одной причиной не показываться ему на глаза. Некромант столько для меня сделал. А я, неблагодарная девчонка, своим стремлением остаться, намеревалась свести на нет все его старания. Планировала обесценить его участие, погубить будущее – и окончательно испортить отношения с Куратором. Впрочем, нежелание уезжать мне и самой казалось дикостью. Я столько сил вложила, чтобы избежать ненужного брака, и что в результате влюбилась в первого встречного, в богатого мужчину с жутким и загадочным прошлым, который пугает одним своим видом. К тому же старше меня минимум в два раза. Смешно. Честное слово, ради такой партии Проще было, в принципе, никуда не поступать. Не рыпаться, а остаться под маминым заботливым крылышком и сполна насладиться всеми радостями супружеской жизни. И пускай раньше при мысли о своей собственной семье у меня никогда не замирало сердце, я все равно не собиралась перечить решению декана. Да и что я могла сделать? Пойти к Розилии, признаться в чувствах к некроманту, поднять себя на смех? Выставить наивной и недалекой девочкой, такой же, как сотни других студенток Академии, нет. Нет и еще раз нет. Откровенно говоря, я вообще сомневалась, что в этот раз ректор примет мою сторону. Она просто меня не поймет. Как можно отказаться от покровительства короны, головокружительных перспектив и независимости от свободы, которой я добивалась всеми возможными способами? Глупо. «Да, конечно. Основанное на догадках и предположениях, будущее получалось весьма туманным. Да и эльф не внушал особого оптимизма. Его поведение мне не нравилось, а липкий взгляд и вовсе вызывал отвращение. Он словно рабыню на торгах выбирал. Но откуда мне было знать, что таилось у него на уме? Что скрывалось за этой неприятной маской? Вон, декан же оказался совсем не таким» каким все привыкли его видеть. А я чувствовала, он не желал мне зла. Как бы сильно я ему не мешала, иначе он избавился бы от меня еще в лесу, куда менее достойным способом. Проблема в том, что это ничего не меняло. Я любила некроманта, а он не хотел иметь со мной ничего общего. Просто соскучился по женской ласке. Он. Я знал что Витейра не вернется. Спишет мое поведение на профессиональные издержки и спокойно уедет. Не захочет упускать своего шанса на лучшую жизнь. И потому очень удивился, когда в дверь неожиданно постучали. «Войдите», — обронил, не смея надеяться на чудо. Но не могла девчонка передумать. Перспективы были слишком заманчивы и точно. «Ты не занят?» Заглянув в кабинет, Поинтересовалась разилия «Работаю». Непроизвольно скривился в ответ. «Как же не вовремя ее принесло?» «Ладно, тогда попозже зайду». Вздохнула подруга и попыталась скрыться, чем вызвала во мне новый приступ негодования. «Чего ты хотела?» Отложив бумаги, строго посмотрел на разилию Никогда не любил непостоянство. Считал, что если начал, нужно идти до конца. Нечего откладывать». К тому же на вечер у меня уже имелись определенные планы, и ждать появления ректора в них точно не входило. Да так, Разилия Туманно махнула рукой. Ничего серьезного, думала выразить уважение твоей находчивости, но вижу ты не в настроении. Нога беспокоит, и хотя на первый взгляд вопрос прозвучал вполне логично, нарочито безмятежный тон подруги выдавал ее с головой. Она волновалась, упрекала себя что вытащила меня из больницы раньше срока, и злость тотчас отступила. Нет, с твоей настойкой рана не доставляет хлопот. Слукавил, устало потерев виски. Просто дела навалились. Прости, что нагрубил. Все-таки присутствие разилии всегда благотворно на меня влияло. А я не зря говорю, тебе надо больше отдыхать. Приняв извинения, подруга прошла в кабинет и замерла возле книжного стеллажа рассматривая корешки ты слишком много времени уделяешь академии ставишь ее интересы выше своих ты тоже не спорю покладисто согласилась разилиля и все же решение нашей проблемы придумал ты а не я проблемы уточнил нахмурившись какой проблемы о чем ты в голове не укладывалось что такого особенного я мог сделать Разве что на балу помог выкрутиться, но про эту мелочь и вспоминать не стоило. ведь Витейре, конечно!» — укоризненно воскликнула подруга. И сердце тут же рухнуло в пятки, попутно всколыхнув едва улегшиеся желания. «Студентка!» — «Конечно, как я мог забыть!» Впрочем, моей рассеянности имелось оправдание. Ведь тогда благополучие Академии интересовало меня в последнюю очередь — Личный комфорт был куда важнее, что доказывала тесная пульсация в области паха, настолько тесная, что мне даже треск почудился. Проклятие! Только этого не хватало. Того и гляди, штаны по шву разойдутся. Вот смеху-то будет магией прикрываться. Откровенно говоря, когда королевский представитель заявился в ректорат, я чуть со страху не померла. Не дождавшись реакции, затороторила разилия Боялась, что он воспользуется моментом и попробует взять реванш. Даже приготовилась смотаться под каким-нибудь нелепым предлогом, но все обошлось. Моего напряжения подруга словно не замечала, и это было к лучшему. Мне как раз требовалось несколько минут, чтобы успокоиться. Вопреки опасениям, никаких поползновений в мою сторону эльф не предпринял ни комплиментов, ни отвлекающих маневров, ничего. В его поведении не было ни малейшей обходительности. Он даже не поздоровался. Вошел и сразу затребовал документы на Витееру, прямо с порога, представляешь? «Нет», — буркнул, «исключительно ради поддержания разговора. На самого Вертайона мне было плевать, как и на его бесконечные маски. Нагляделся уже достаточно. Вот и я запуталась». Час подхватила подруга, приняла его слова за отвлекающий маневр и чуть не указала на дверь. Благопосланник не стал обижаться, хмыкнул, разъяснил, что ему нужен официально оформленный перевод в столицу на одну конкретную студентку. И дело разрешилось без особых затруднений и без лишних, парализующих волю взглядов, что немаловажно. Но знаешь, что так и осталось для меня загадкой? Что? как ты умудрился его уговорить. Мне, например, обратиться к эльфу с подобной просьбой и в голову бы не пришло. А ты еще и успеха добился. Не ожидала. Честное слово. Признаться, я полагала, ты тогда разбираться с ним бегал. Ну, за меня. Потому и не спрашивала о результатах. Понимаешь? Естественно, я все понимал. И не собирался разубеждать Розилию. В конце концов, Именно с разбирательств все и началось. Одно другому не мешает. Натянуто улыбнулся подруге. А вообще уговаривать никого не пришлось. В смысле? Это была его идея. Я лишь предположил, что они родственники. Оказалось, правда. Секунда промедления и смущение на лице Розилии сменилось откровенным шоком. «Королевский представитель? Отец Витейры?» Растерянно уточнила подруга. Но «Ну не брат же? Усмехнулся я. Этот эльф ей в деды годится. Кстати, его зовут Вертаюн, а еще он первый советник его величества и Инкуб. Окончательно добил ректора. Поэтому твоя реакция на него была абсолютно нормальной. Не переживай. Сказав это, я убрал перо, закрыл чернильницу и встал, не в силах больше сидеть на месте. Обсуждение проклятой студентки ни капли не способствовало успокоению. Зуд в штанах не просто не утихал, он грозил взорваться здесь и сейчас, а выплюснуть его было некуда. Пока. Ладно. Обогнув стол, бросил подруге. «Извини, мне пора». Задержался. «Стой!» В миг, очутившись рядом, воскликнула Розилия. «Давай провожу». И меня аж передернуло от отвращения. Там, куда я собирался, «Ректору Академии точно было нечего делать». «Не стоит», — отстранился. «Сам справлюсь». Однако избавиться от опеки оказалось непросто. «Ты не к лекарям?» Поджав губы, обреченно резюмировала подруга. «Нет», — выдохнул, мысленно проклиная ее проницательность. «Ну что мне стоило немного потерпеть? Выпроводить Розилию, а уже потом заниматься своими потребностями?» «Идиот!» «Юнец безусый! Нашел, какую часть тела слушать!» «Тогда куда ты?» — продолжала допытываться подруга. «Спать! Лжешь!» — припечатала. «У тебя глаза горят! И совсем не усталостью!» «Признавайся, куда ты намылился? В лес?» «Нет». «А куда? Ты же не любишь бросать своих! А твои выпускники сейчас как раз рассаживаются по каретам! Немедленно говори, что затеял!» «Да ничего, ничего!» «Все-таки сдался я. Уж очень активно давила на меня Разилия. Хочу навестить кого-нибудь в красном квартале. И все. Никаких сражений обещаю». «Разве что в кровати. Хотя кровати я как раз-таки предпочитал обходить стороной. Надоели». «Красный квартал?» Отшатнувшись, удивленно переспросила подруга. «Ты его посещаешь?» Зачем? Более неуместного вопроса я еще не слышал, и потому предпочел промолчать. Лишь укоризненно прищурился, высказывая свое мнение по поводу умственных способностей ректора. Ясно же, что не ради хорошего кофе, который там днем с огнем не сыщешь. Впрочем, вскоре Разилия и сама сообразила, какую глупость сморозила. Замялась, потупилась и быстро вскинула голову испуганно округлив глаза. «Погоди!» Внезапно осенило ее. «Ты решил туда сходить из-за Витейры?» «Вообще-то я всегда туда ходил». Увильнул от ответа. Сознаваться в слабости как-то не хотелось. «Со мной нет», парировала подруга. Зато до и после. Регулярно. Отрезал. Без расчета задеть. Розилию. Просто терпение заканчивалось. «Допустим». Почувствовав, что перешла грань, ректор слегка ослабила напор. И все же. «Она тебя охмурила, да? Так ты понял, что они родственники?» Подтверждать очевидное было неприятно. И я безразлично повел плечами, позволяя Розилии самой сделать необходимые выводы. Не то чтобы я стеснялся, подруги. Мы оба прекрасно понимали, что от меня в той ситуации зависело мало. Да и закончилось все вполне благополучно но перед собой все равно было стыдно за беспомощность. Когда ты в последний раз с ней общался, оценив мою реакцию, сухо осведомилась разилия Часа три назад как можно нейтральнее откликнулся я. Раз она догадалась, скрывать было нечего, а с эмоциями как-нибудь справлюсь. Не впервой. Лишь бы информация про мои похождения не распространилась по Академии, хотя сплетницы ректора я бы не назвал. А ветере было уже не до этого. Давненько, задумчиво протянула подруга. Помнится, меня отпустила почти сразу после бала, но ты и общалась с Вертаёном всего пару минут. Зато ты продержался целых два года, гневно парировала Розилия. Видать, тема разговора тоже не приносила ей удовольствия. Кстати, да, тут же сменила тон подруга, а как ты умудрился столько вытерпеть? И вообще, что же это получается? У нас целая академия одержимых студентов мужского пола». «Академия вряд ли», — поспешил успокоить ректора. «На кафедре, например, я не заметил особых отклонений в поведении. А ты тогда почему попался?» «Не знаю. Природа этих чар неизвестна магической науке. Могу лишь предположить, что для любого влияния необходим некий стимул. И если по отношению к ребятам никакого интереса у Витейры не было, то я, вероятнее всего, привлек ее внимание в качестве декана факультета некромантии, а после этого переросло в некое подобие хронической зависимости. Что же касается неполного погружения в ад, то тут я выделял три причины. Первая – индивидуальная устойчивость к влиянию суккубов. Вторая – очки. Недаром же Вертайон посоветовал дочери их снять. И третья – отсутствие искреннего влечения со стороны студентки. Ведь во мне она видела не мужчину, а исключительно средства для достижения цели, что было особенно обидно. Благо, развивать эту тему разилия не стало. Убедительно. Только и обронила она. «И все же к девкам я тебя не пущу». «Это еще почему?» Я аж опешил. Слишком ее реакция походила на ревность, которой в наших нынешних отношениях места не было, да и в прошлых тоже. Уж чем-чем, а неверностью попрекнуть меня было нельзя. «Потому что я слишком хорошо знаю твои привычки», раздраженно пояснила подруга. «Ты не умеешь вести себя спокойно. Вон, даже на балу умудрился перестараться» то трость тебе мешала, то танец потребовался, хотя лекари четко сказали, больную ногу не нагружать, так что сначала мы идем в больницу, а уже после, если тебе позволят, посетишь Красный квартал. Тон ректора прямо намекал, в случае отказа она не побрезгует воспользоваться сторонней помощью, и я был вынужден подчиниться, а потом, шагая по лестницам и галереям, Радовался, что подруга не видела меня с Витеирой. В противном случае так легко я бы не отделался.